продолжала старица Евдокия Ефремовна. «На расстоянии от нашей обители семнадцати верст родная сестра. Она сделалась больна, и мне должен было навестить ее. Благословившись у старшей Проскови Степановны, я пошла в Аламасово. Дорога идет лесом. Дошедши до места, где она поворачивает носоров, припала я к земле, как бы поклоняясь батюшке Серафиму в ножке»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 Достали картофель, а батюшка-то опять и ушел. Ждем-ждем, а его все нет да нет. Уж к вечерне, к правилу отзвонили, смеркаться стало. А батюшки все нет. Наконец пришел, уж темнехонько стало. — Что же мне с вами делать-то теперь, а? — говорит он. — Куда мне вас девать? Здесь, что ли, оставить? Или в саров послать?